Эпилог. Несколько лет спустя. Теплый летний ветерок колыхал прозрачную занавеску спальни. Со стороны океана слышался мерный плеск прибоя. Волны бились о белые скалы крутого берега, но на такую высоту не долетали даже крошечные брызги, только приятный шелест и пропитанный запахом соли воздух. Я лежал на широкой кровати в обнимку с Даной, девушка еще спала завернувшись в легкую простыню вставать не хотелось сегодня можно было поваляться и предаться неге раннее воскресное утро было свободным олеся забрала всех детей и увела на прогулку им полезно подышать соленым воздухом укрепляет иммунитет и вообще бодрит а род добронравовых должен быть сильным бодрым и здоровым все таки княжеский род не бы кто. Летом в нашем поместье удавалось провести не больше месяца, а силы двух. После начала изменения климата здесь на островах было значительно теплее, но в зиму Британия пока уходила под снег. Хотя называть это место Британией было уже неправильно. Британские острова, по моему распоряжению и за подписью Олега, стали территорией российского государства с прошлого года. «Так что отдыхали мы с семьей не за границей, а у себя дома». Дана шевельнулась и открыла глаза. «Привет», — сонно произнесла она. «С добрым утром!» «Как спалось?» «Прекрасно! Ты же знаешь, здесь я всегда хорошо сплю», — усмехнулась Дана. «Не только ты». Я сдернул с Даны простыню, решив, что все же хватит валяться. «Вставай, бока. Олеся и так дала нам шанс поваляться лишний час». «Скажу из за это спасибо. Сейчас бы искупаться!» — мечтательно произнесла Дана. Девушка потянулась, выгнув поясницу, и соблазнительно поводила бедрами из стороны в сторону. «Ты же знаешь, вода тут пока холодновата, а бассейн еще не готов». «Знаю, но так хочется». Я думал об этом, и мне в голову пришел один вопрос. «Какой?» — спросила Дана и села на край кровати, свесив ноги. «Я уставился на застарелый рубец от ожога в районе правой лопатки. Уже столько раз предлагал ей убрать его, но девушка не соглашалась. Говорит, что могла бы и сама изменить тело, чтобы и следа не осталось, но так правильней. Не знаю. В этом вопросе я предпочитал с ней не спорить». «Так какой вопрос?» — повторно спросила Дана. Поднявшись, она начала выискивать разбросанную с вечера одежду. Да, вчера мы повеселились знатно. Надеюсь, детей не разбудили, хотя дом большой, а детские комнаты в другом крыле. Почему в нашей стране так мало хороших пляжей на берегу теплого моря? Дана замерла и уставилась на меня с непониманием во взгляде. Это такой вопрос? Да, подтвердил я, повернувшись к девушке лицом, но все еще не вставая с кровати. И что надумал с ответом? Подумал, что есть такое отличное место, как Лазурный берег. Не присоединить ли нам к Российской империи и его? Тогда будет где купаться почти круглый год. Ты сейчас шутишь? Почему же? Но ведь это... И что? Усмехнулся я. И как ты собираешься это сделать? Я сделал вид, что погружен в раздумья... «Знаешь, уверен, я что-нибудь придумаю».